Глава семнадцатая. повествует о судьбе мисс Никльбе. С тяжелым сердцем и печальными предчувствиями, которых никакие усилия не могли отогнать, кат в день своего поступления на службу к мадам Монталини вышел из сети, когда часы показывали без восемь и побрела одна по шумным и людным улицам в западную часть Лондона. В этот ранний час много хилых девушек, чья обязанность, так же, как и бедного шелковичного червя, создавать терпеливо трудя снаряды облекающие бездумных и падких их до леди идут по нашим улицам направляясь к месту ежедневной своей работы и ловя как бы украдкой глоток свежего воздуха и отблеск солнечного света который скрашивает их однообразное существование в течение длинного ряда часов составляющих рабочий день по мере приближения к более пшенебельной части города Кэт замечала много таких девушек, спешивших, как она, к месту тягостной своей службы, и в их болезненных лицах, и в расслабленной походке увидела слишком наглядное доказательство того, что ее опасения не лишены оснований. Она пришла к мадам Монталини за несколько минут до назначенного часа, и, пройдя взад и вперед, в надежде, что подойдет еще какая-нибудь девушка и избавит ее от неприятной необходимости давать объяснение слуге, робко постучала в дверь. Немного спустя ей отворил лакей, который надевал свой полосатый жилет, пока поднимался по лестнице, а сейчас был занят тем, что подвязывал фартук. — Мадам Монталини дома? — запинаясь, спросила кот. — В этот час она редко выходит, мисс, — ответил лакей таким тоном, что слово «мисс» прозвучало почему-то обиднее, чем моя милая. — Могу я ее видеть? — спросил кот. — Э-э-э! — отозвался слуга, придерживая рукой дверь и удостоив посмотреть на вопрошавшую изумленным взглядом. При этом он улыбнул свой весь рот. — Бог мой! Конечно, нет! — Я... «Пришла, потому что она сама назначила мне прийти», — сказала кот. «Я... я буду здесь работать». «О, вы должны были позвонить в колокольчик для работниц», — сказал лакей, коснувшись ручки колокольчика у дверного косяка. «Хотя, позвольте-ка, я забыл, вы не сникльбе?» «Да», — ответил лакей. «В таком случае будьте добры подняться наверх», — сказал слуга. — Мадам Монтали не желает вас видеть. Вот сюда, осторожнее, не наступите на эти вещи на полу. Предупредив ее так, чтобы она не налетела на всевозможные в беспорядке сваленные лампы, подносы, уставленные стаканами и нагроможденные на легкие скамейки, расставленные по всему вестибюлю и явно о поздно опоздно затянувшиеся пирушки накануне вечером, Слуга поднялся на третий этаж и ввел Кэт в комнату, выходившую окнами во двор и сообщавшуюся двустворчатой дверью с помещением, где она в первый раз увидела хозяйку этого заведения. — Подождите здесь минутку, — сказал слуга, — я ей сейчас доложу. Дав весьма приветливо такое обещание, он удалился и оставил Кэт в одиночестве. Мало было занимательного в этой комнате. Главным украшением коей служил поясной портрет масла мистера Монтолини, которого художник изобразил небрежно почесывающим голову, благодаря чему мистер Монтолини выгодно выставлял на показ кольцо с бриллиантом подарок мадам Монталини перед свадьбой. Но вот из соседней комнаты донеслись голоса, ведущие беседу. А так разговор был громкий, а перегородка тонкая, Кэт не могла не обнаружить, что голоса принадлежат мистеру и миссис Монталини. — Если ты будешь так отвратительно, дьявольски, возмутительно ревнива, душа моя, — сказал мистер Монталини, — ты будешь очень несчастна, ужасно несчастна, дьявольски несчастна. А затем раздался такой звук, словно мистер Монталини прихлебнул свой кофе. Да я несчастна, заявил мадам Монталини явно дуис, значит ты чрезмерно требовательная, недостойная, дьявольски неблагодарная маленькая фея, сказал мистер Монталини. Неправда, всхлипнув возразила мадам. Не приходи в дурное расположение духа, сказал мистер Монталини, разбивая скорлупу яйца. У тебя прилестные очаровательная дьявольская личка, и ты не должна быть в дурном расположении духа, потому что это повредит его миловидности и сделает его сердитым и мрачным, как у страшного злого дьявольского чертенка. — Меня не всегда можно обойти таким способом, — сердито заявила мадам. — Можно обойти любым способом, какой покажется наилучшим, — А можно и вовсе не обходить, если так больше нравится, — возразил мистер Монтолини, засунув в рот ложку. — Болтать очень легко, — сказала мадам Монталини. Не так-то легко, когда ешь дьявольское яйцо, — отозвался мистер Монтолини. — Потому что яичный желток стекает по жилету, и, черт побери, он не подходит ни к одному жилету, кроме желтого. — Ты любезничал с ней весь вечер. — сказала мадам Монтолини, явно желая перевести разговор на ту тему, от которой он уклонился. — Нет, нет, жизнь моя, ты любезничал. — Я все время не спускал из тебя глаз, — сказала мадам. — Да благословит небо эти маленькие, мигающие, мерцающие глазки! — с каким-то ленивым поением воскликнул Монтолини. — Неужели они все время смотрели на меня? Ах, черт побери! — Я еще раз повторяю, — продолжала мадам, — ты не должен вальсировать ни с кем, кроме своей жены. Я этого не вынесу, Монталини. лучше уж сразу мне принять яд. — Она не примет яда и не причинит себе ужасной боли, не правда ли? — сказал Монталини, который, судя по изменившемуся голосу, передвинул стул и сел поближе к жене. — Она не примет яда. — Потому что у нее дьявольский хороший муж, который мог бы жениться на двух графинях и на титулованной вдове. — На двух графинях, — перебила мадам, — раньше ты мне говорил об одной. — На двух! — вскричал Монтолини. — На двух дьявольских прекрасных женщинах, настоящих графинях и с огромным состоянием, черт меня побери! — А почему же ты не женился? — Игриво спросила мадам. — Почему не женился? — отозвался супруг. — А разве я не увидел на утреннем концерте самую дьявольскую маленькую очаровательницу во всем мире? — И пока эта маленькая очаровательница моя жена, пусть все графини и титулованные вдовы в Англии отправляются. Мистер Монталини не кончил фразы а подарил мадам Монтолини очень звонкий поцелуй, который мадам Монтолини ему вернула, а затем как будто последовали новые поцелуи, сопутствовавшие завтраку. — А как насчет денег? — сокровища моей жизни осведомился Монтолини, когда эти нежности прекратились. — Сколько у нас наличными? — Право очень мало, — ответила мадам. — Нам нужно побольше. — сказал Монталини. Мы должны учесть вексель у старого Никльби, чтобы продержаться в тяжелое время, черт меня повери. — Сейчас тебе больше не понадобится, — вкратчиво сказала мадам. — Жизнь и душа моя, — воскликнул супруг, — у продается лошадь, которую было бы грешно и преступно упустить. Идет просто даром радость чувств моих. — Даром? — воскликнула мадам. — Я этому рада. — Буквально даром, — отызывался монталини сто гиней наличными, и она наша. Гривый холк, ноги и хвост, все дьявольской красоты. Я буду разъезжать на ней в парке, прямо перед каретами отвергнутой графинь. Проклятая старая титулованная вдова упадет в обморок от горя и бешенства, а две другие скажут, он женился, он улизнул. Эта дьявольская штука, все окончено, они возненавидят друг друга и пожелают, чтобы вы умерли, были погребены, ха-ха, черт повери! Благоразумие мадам Монталини, если таковое у нее было, не устояло перед этим зрелищем триумфа. Позвяков ключами, она заявила, что посмотрит, сколько денег у нее в столе, и, поднявшись для этой цели, распахнула двустворчатую дверь, и вошла в комнату, где сидела Кэт. — Ах, боже мой! Дитя мое! — воскликнула мадам Монтолини, в изумлении попятившись. — Как вы сюда попали? — Дитя! — вскричала Монтолини, вбегая в комнату. — Как попали? А? — О, черт, Фавери, как поживаете? — Я уже давно жду здесь, сударыня, — сказала Кэт, обращаясь к мадам Монталини. Мне, кажется, слуга позабыл доложить вам, что я здесь. — Право же вы должны обратить внимание на этого человека, — сказала мадам, повернувшись к своему мужу. — Он все забывает. — Я отвенчу ему нос с его проклятой физиономией за то, что он оставил такое прелестное создание в одиночестве, — сказал супруг. — Монталини, скричала мадам, — ты забываешься. — Я никогда не забываю о тебе, душа моя, и никогда не забуду не могу забыть, — сказал Монтолини целую руку жены и корчи гримасу в сторону мисс который которая отвернулась. Умиротворенная этим комплиментом, деловая леди взяла со своего письменного стола какие-то бумаги, которые передала Монтолине, принявшему их с великим восторгом. Затем она предложила Кэт следовать за нею, и после нескольких неудачных попыток мистера Монталини привлечь внимание молодой особы, они вышли, А этот джентльмен, взяв газету, растянулся на диване и задрал ноги. Мадам Монтали не повела кэт в нижний этаж и по коридору прошла в большую комнату в задней половине дома, где много молодых женщин занимались шитьем, кройкой, переделкой и различными другими процедурами, известными лишь тем, кто постиг искусство создавать модные наряды. Это была душная комната с верхним светом, Такая скучная и унылая, какой только может быть комната. Мадам Монтолини громко позвала Ами Снэк, появилась невысокая, суетливая, разряженная женщина, преисполненная сознанием собственной важности, и все молодые леди, на секунду оторвавшись от работы, обменялись шептом. Всевозможными критическими замечаниями о добротности ткани и покрое платья мисс Никольби, о цвете и чертах ее лица и обо всем ее облике, с такой уже благовоспитанностью, какую можно наблюдать в наилучшем обществе, в переполненном бальном зале. — Мисс нек сказала мадам Монталини, вот та молодая особа, о которой я вам говорила. Мисс нек посмотрела на мадам Монтолини с почтительной улыбкой которую ловко превратила в милостивую, предназначенную для Кэт, и сказала, что, разумеется, хотя и очень много хлопот с молодыми девицами, совершенно неприучными к делу, однако она уверена, что молодая особа будет стараться по мере сил. Благодаря такой уверенности она, мисс Нек, уже почувствовала к ней интерес. Я думаю, что во всяком случае первое время лучше будет для мисс Никольбе вместе с вами примерять в ателье платья заказчицам, сказала мадам Монталини. Сейчас она еще и не может приносить много пользы, а ее наружность будет прекрасно гармонировать с моей. Мадам Монталини, перебила мясник, совершенно верно, и, конечно, я должна предположить. Что очень скоро в этом убедитесь, у вас столько вкуса, что, правда же, как я часто говорю этим молодым леди, я не знаю, как, когда и где вы могли приобрести все эти знания. М -м -м. Мисс Никльби и я, мы как раз под пару, мадам монталини только у меня волосы чуть-чуть темнее, чем у мисс Никльби, и, м -м, мне кажется, у меня нога чуть-чуть меньше. Я уверена, что мисс Никльби не обидится на мои слова» когда узнает, что наша семья всегда славилась маленькими ножками с тех пор, как... Да, я думаю, с тех пор, как у нашей семьи вообще появились ноги. Был у меня мадам Монталини дядя, который жил в Чарльтурхэме и имел превосходное дело — табачную лавку. У него были очень маленькие ноги, не больше, чем ступни, какие обычно приделывают к деревянным ногам. Самые симметричные ноги мадам Монтолини, какие только... — Вы можете вообразить себе. — Вероятно, мисс Нэк, они походили на спеленутые, — сказала мадам. — Ох, как это на вас похоже! — воскликнула мисс Нек. — Ха-ха-ха, спеленутые! О, чудесно! Я часто говорю этим молодым леди... «Должна сказать, и пусть все это знают, что из всех удачных острот, какие мне приходилось слышать, ослыхал я очень много, потому что при жизни моего дорогого брата, я вела у него хозяйство, мисс Никольби, у нас ужинали раз в неделю два-три молодых человека, ссылавшихся в те дни своим островом мадам Монталини из всех удачных острот». Говорю эти молодым леди, какие мне приходилось слышать, а остроты мадам Монталини самые замечательные. Они такие легкие, такие саркастические и в то же время такие добродушные, как сказала я мисс Симмонс не дальше, чем сегодня утром, что когда, как, каким образом, она этому научилась для меня поистине тайна. Тут мисс Нек прямомолкла, что перевести дыхание. А пока она молчит, не мешает отметить не тот факт, что она была необычайно разговорчива и необычайно предана мадам Монталини, ибо этот факт не нуждается в комментариях, что она имела привычку то и дело вставлять в поток речи громкое, пронзительное, отчеркивая хм значение и смысл коего толковались ее знакомые различным. Одни утверждали, что мисс Нек вводила это восклицание, впадая в преувеличение когда у нее в голове созревала новая выдумка, другие, что, подыскивая нужное слово, она вставляла чтобы выиграть время и воспрепятствовать кому-либо другому вмешаться в разговор. Далее можно указать, что мисс Нэг все еще претендовала на юный возраст, хотя оставила его позади много лет назад, и что она была непостоянна и тщеславна и относилась к категории тех особ, к которым прекрасно подходят правила, доверять вы им можете, пока они у вас на глазах, но и только. — Вы позаботитесь о том, чтобы мисс Никльби ознакомилась с часами работы и со всем прочим, — сказала мадам Монталини. Итак, я оставляю ее с вами. Вы не забудете моих распоряжений, мисс Ник. Разумеется, мисс Нек ответила, что забыть какое бы то ни было распоряжение мадам Монтолини является невозможным с моральной точки зрения, и, пожелав своим помощницам доброго утра, мадам Монтолини выплыла из комнаты. — Какое она очаровательное создание! Не правда ли, мисс Никольби? — сказала мисс Нек, потирая руки. — Я ее очень мало видела, — сказала Кат. — Я еще не могу судить. — Вы видели мистера Монтолини? — осведомилась мисс Нек. — Да, я видела его два раза. — Неправда ли он? Очаровательное создание! — Право же на меня он совсем не произвел такого впечатления. — Ответила Кат. — Как? Дорогая моя! — скричала мисс Нек, воздев руки. — Господи, Боже мой, где же ваш вкус? Такой красивый, рослый, видный джентльмен, с такими бакенбардами, с такими зубами и волосами, и... Хм, да вы меня просто изумляете! — Должно быть, я очень глупа, — отозвалась Кэт, снимая шляпку. Но так как мое мнение имеет очень мало значения для него и для кого бы то ни было, я не жалею о том, что составила его, и, кажется, скоро его изменю. «Разве вы не находите, что он очень красивый мужчина?» — спросила одна из молодых леди. «Он, может быть, и красив. Хотя бы я с этим не соглашалась», — сказала кот. «И у него прекрасные лошади, не правда ли?» — осведомилась другая. «Очень возможно. Но я их никогда не видела», — ответила кот. «Никогда не видели?» — вмешалась мисс Нэк. «О, теперь все ясно!» Как можете вы высказывать мнение о джентльмене, хм, если вы не видели его, когда он выезжает в своем экипаже? Столько было суетного, как немало знала свет провинциальная девушка в этом суждении старой портнихи, что Кэт, стремившаяся по многим основаниям переменить тему разговора, не произнесла больше ни слова и оставила Миснек победительницы на поле битвы. После недолгой паузы, в продолжении коей, молодые девушки рассматривали Кэт и молча обменивались результатами своих наблюдений. Одна из них предложила ей свою помощь, чтобы снять шаль, и, получив согласие, осведомилась, не считает ли она, что очень неприятно носить черное платье? — Да, конечно, — с горьким вздохом ответила Кэт. «Так пылится и так жарко в нем», — продолжала та же особа, оправляя на ней платье. Кэт могла бы сказать, что траур бывает иногда самой холодной одеждой, в какую могут облечься смертные, что он не только леденит грудь тех, кто его носит, но и простирает свое влияние на летних друзей, сковывает льдом источники их доброго расположения и ласки, и губяни не рассветшие обещания, который они когда-то так щедро расточали, не оставляет ничего, кроме сухих и увядших сердец. Мало найдется людей, которые, потеряв друга или родственника, являвшегося их единственной опорой в жизни, не чувствуют глубоко этого леденящего действия черной одежды. Кэт чувствовала его остро и, почувствовав в тот момент, не могла удержаться от слез. — Мне очень жаль, что я вас огорчила своими необдуманными словами, — сказала ее собеседница. — Я об этом не подумала. Вы носите траур по какому-нибудь близкому родственнику? — По отцу, — ответила Кэт. По какому родственнику, мисс Симмонс? — громко переспросила мисс Нек. — По отцу, — тихо отзвала ста. По отцу? — сказала мисс снек ничуть не понижая голоса а, -а, а и долго он болел мисс симмонс тише отозвалась девушка не знаю несчастье постигло нас внезапно сказала кэт отворачиваясь иначе я при таких обстоятельствах как сейчас быть может перенесла бы его лучше у присутствующих в комнате как всегда при появлении новой молодой особы возникло желание узнать кто такая кэт и решить на все о ней. Но хотя это желание весьма естественно могло усилиться, благодаря наружности и волнению Кэт, сознание, что расспросы причинят ей боль, оказалось достаточно, чтобы подавить это любопытство. И мисс Нек, считая в настоящий момент безнадежной всякую попытку извлечь еще какие-нибудь сведения, неохотно призвала к молчанию и предложила приступить к работе. Все трудились молча до половины второго, а затем на кухне была подана жареная баранья нога с жареным картофелем. Когда обед был кончен, и молодые леди в виде дополнительного развлечения вымыли руки, снова началась работа и снова протекала в молчании, пока стук карет, грохотавших по улицам. И громкие двойные удары в двери не возвестили, что более счастливые члены общества в свою очередь приступили к повседневным занятиям. Один из таких двойных ударов в дверь мадам Монталини дал знать о прибытии экипажа некой знатной леди, или, вернее, богатой, ибо бывает иногда разница между богатством и знатностью, которая приехала вместе с дочерью Примерить давно заказанные придворные туалеты и обслуживать их была послана Кэт в сопровождении мисс Нек и, разумеется, под командой мадам Монталини. Роль Кэт в этой церемонии была довольно скромной. Ее обязанности ограничивались тем, что она должна была держать различные принадлежности туалета, пока они не понадобятся мисс Снэк для примерки, и изредка завязать тесемку или застегнуть крючок. Она могла не без основания считать себя защищенной от дерзкого обращения и злобы. Но случилось так, что в тот день и леди, и дочь были в дурном расположении духа, и бедная девушка стала жертвой их оскорблений. Она неуклюжа, руки у нее холодные, грязные, шершавые, она ничего не умеет делать. Они удивляются, как может мадам Монталини держать в себя таких людей? Требовали, чтобы в следующий раз, когда они приедут, им прислужила какая-нибудь другая молодая женщина и так далее. Этот случай вряд ли заслужил бы упоминания, если бы не последствия, какие он за собой повлек. Кэт пролила много горьких слез, когда ушли эти леди, и впервые почувствовала унизительность своего труда. Правда, ее пугала перспектива тяжелой и неприятной работы, но она не чувствовала никакого унижения в том, чтобы зарабатывать на хлеб, пока не увидела себя незащищенной от наглости и гордыни. Философия научила бы ее понимать, сколь унизили себя те, которые пали настолько, что давали волю таким свойствам характера по привычке и без причины. Но она была слишком молода, чтобы это служило ей утешением. Ее понятие о честности было оскорблено, не возникает ли так часто жалоба на то, что простые люди поднимаются выше своего звания из того факта, что люди непростые опускаются ниже своего. В таких сценках и занятиях тянулось время до девяти часов когда Кэт, изнуренный и подавленная событиями дня, поспешно выбежала из душной рабочей комнаты, чтобы встретиться с матерью на углу улицы и идти домой. Она еще больше грустила, потому что должна была скрывать свои чувства и, притворяться, будто разделяет радужные мечты своей спутницы. — Ах, боже мой, Кэт, — сказала миссис Никоби, — я весь день думала о том, как было бы чудесно, если б мадам Монтали не взяла тебя в компаньонки. Знаешь ли, это так естественно. Представь, свояченец кузена твоего бедного папы, мисс Браундок, была принята в компаньонке одной леди, у которой была школа в Хаммерсмите, и сколотила себе состояние буквально в две минуты. Кстати, я забыла, та ли мисс Браундок, которая выиграла десять тысяч фунтов в лотерею, но, мне кажется, это та самая. Да, теперь, подумав, я уверен, что это та самая. Монтолини и Никольби, как бы это чудесно звучало! И если бы Николас хорошо устроился, мы могли бы жить на одной улице с доктором Никольби, ректором Вестминтерской школы! «Дорогой Николас!» — воскликнула мисс Кэт, вынимая из Редикюля письмо брата из Дотбайсхола. «При всех наших затруднениях я так счастлива, мама, знаю, что ему хорошо живется, и он в таком прекрасном расположении духа чтобы нам не пришлось перенести меня утешает мысль что он доволен и счастлив бедная кэт она и не подозревала какое слабое это было утешение и как скоро предстояло ей разочароваться